В ту эпоху ряд событий, разыгравшихся на море и, в частности, совсем недавняя катастрофа, постигшая у мыса Корнера 21 апреля 1705 года 8 кораблей барона Пуанти и заставившая весь французский флот отойти к Гибралтару, совершенно расчистила Ла-Манш и освободила от военных судов весь путь между Лондоном и Роттердамом, так что торговые суда могли плавать безо всякого конвоя. Шхуна Ваграат, который подошел гуемплен, была подтянута к пристани левым краем кормовой палубы и находилась почти на одном уровне с помостом. Надо было спуститься на одну ступеньку. Одним прыжком Гома и Гуемплен очутились на корме. Палуба была пуста, и на всем судне не замечалось никакого движения. Судя по тому, что шхуна готовилась отчалить, и погрузка была закончена, на что указывал переполненный тюками и ящиками трюм, пассажиры на борту были, но они, по всей вероятности, спали в каютах между палубами, так как переезд должен был произойти ночью. В подобных случаях путешественники показываются на палубе лишь утром. Что касается экипажа, то в ожидании скорого отплытия он, очевидно, ужинал в помещении, которое тогда носило название «матросской каюты». Этим объяснялось совершенное безлюдие на обеих палубах. По пристани волк почти бежал, но, очутившись на судне, он пошел медленно, словно крадучись. Он вилял хвостом, но уже не радостно, а беспокойно и уныло, как пес, чующий недоброе. По-прежнему, идя впереди Гуимплена, он перешел по мостику с кормовой палубы на носовую. Вступив на мостки, Гуимплен увидел перед собой свет. Это был фонарь, стоявший у подножья передней мачты. При свете фонаря вырисовывались очертания какого-то большого ящика на четырех колесах. Гуэмплен узнал старый вазок Урсуса. Эта убогая деревянная лачуга, одновременно и возок и хижина, в которой протекло его детство, была прикреплена к подножью мачты толстыми канатами, продетыми сквозь колеса. Давно выйдя из употребления, она совершенно обветшала. Ничто не действует так разрушительно на людей и на вещи, Как праздность. Лочуга печально покосилась на бок. От бездействия ее точно разбил паралич, не говоря уже о том, что она была больна неисцелимым недугом, старостью. Ее бесформенный, источенный червями остров производил впечатление совершенно развалинной. Все, из чего она была сооружена, разрушалась, железные части заржевели, кожа потрескалась, дерево сгнило. Стекло переднего окошечка, сквозь которое проходил свет фонаря, было разбито. Колеса покривились, стенки, потолок и ось обветшали и словно изнемогали от усталости. Все в целом носило на себе отпечаток чего-то бесконечно жалкого и молящего о пощаде. Торчавшие вверх оглобли походили на руки, воздетые к небу. Вся повозка расползалась по швам, внизу висела цепь гома. Казалось бы, вполне законным и совершенно естественным, вновь обретя все, в чем заключалась наша жизнь, наше счастье, наша любовь, бросится ко всему этому, очертя голову. Да, но не в тех случаях, когда мы пережили глубокое потрясение. Человек, вышедший совершенно подавленным, обезумевшим из целого ряда катастроф, похожих на предательство, становится недоверчивым даже в радости, боится приобщить к своей злополучной судьбе тех, кого он любит. Чувствует себя носителем зловещей заразы и даже к самому счастью подходит с опаской. Перед ним вновь раскрывается рай, но прежде чем вступить в него, он боязливо всматривается. Гуимплен, еле держась на ногах от волнения, глядел на родное жилище. Волк тихо улегся рядом со своей цепью.